Глава 6. Контроль температуры. На улице начинает холодать, пока не критично, но все говорит о том, что приближается зима. Я стараюсь выделять каждый день по несколько часов на то, чтобы собрать дрова, которые можно будет позже сжечь в камине. Конечно, другие жители делают так же, поэтому мои сборы невелики. Вчера ночью загорелся дом Почона. Судя по всему, Ник готовил ужин на гриле. Так как на улице шел дождь, он поставил гриль слишком близко к гаражу. Его крыша нависала слишком низко, и огонь быстро перекинулся на нее, а затем и на дом рядом. Дождь быстро затушил пожар снаружи, но внутри дома все сгорело. К счастью, все жители дома смогли спастись, но потеряли все, что у них было. Ника двое его детей пока живут в доме у Тейлоров. Многие из нас не против пожертвовать немного одежды и разные мелочи для погорельцев, но с лишней едой все обстоит намного сложнее. Одежда в целом не была проблемой, по крайней мере, для большинства из нас. На самом деле, приятно не беспокоиться о повседневной деловой одежде на каждый день. Есть несколько людей, которые хотят оставаться стильными, что, честно говоря, выглядит просто глупо. Похоже, что большая часть их высококачественных дизайнерских вещей не слишком подходит для повседневной жизни здесь. Во всяком случае, это обувь, которая кажется проблемой для большинства людей. Давно не видел шлепанцев, и это неплохо. Я всегда их ненавидел. Кроссовки буквально разваливаются на ногах. Они просто не были созданы для ежедневного использования во время работы на улице. К счастью, у всех в нашей семье имелись походные ботинки, но даже они уже изрядно поистоскались. Нам стоит поблагодарить наших бабушку и дедушку за то, что когда мы гостили у них в начале этого года, то ходили в походы, поэтому теперь являемся счастливыми обладателями более подходящей для нынешних условий обувью. Жаль, что сейчас мы живем не у них. Если бы они не жили в 240 километрах отсюда, у меня возникло бы искушение отправиться в путешествие. Уверен, они хорошо справляются в нынешних условиях. У них есть большой приусадебный участок, десятки фруктовых деревьев. Сейчас это звучит очень привлекательно. Укрытие от непогоды одна из наших основных потребностей. Без кровы одежды мы быстро погибнем от воздействия природных катаклизмов. Хорошо, может быть, не через несколько минут, в зависимости от погодных условий. Но без какого-либо способа защиты от дождя, ветра или снега нам будет крайне непросто. Я надеюсь, что после серьезной катастрофы вы сможете остаться в собственном доме или, по крайней мере, в доме члена семьи или надежного друга. Крыша над головой решит множество потенциальных проблем. Альтернатива выход в неизвестность, изобилует вероятными бедствиями. Одежда. Правильно подобранная одежда поможет вам защититься от непогоды. У большинства из нас есть целые шкафы и гардеробные, забитые рубашками, брюками, туфлями и прочими предметами одежды. Но задумайтесь, подойдет ли такая одежда для работы на открытом воздухе? Однако в условиях коллапса вам придется носить то, что уже есть в вашем гардеробе. Сомневаюсь, что потом у вас будет возможность прогуляться по магазинам и купить себе новую куртку или ботинки. Когда нагрянет кризис, выбора не будет. Если в вашем комоде есть только носки до щиколоток, которые очень стильно выглядят, но при этом абсолютно не подходят для повседневного ношения, это только ваша ответственность. Я не говорю о том, что вам необходимо прямо сейчас пойти и поменять свой гардероб полностью. Однако, если в вашем шкафу нет ничего, кроме дизайнерских костюмов и платьев, Вам придётся несладко в моменты, когда вы будете постоянно копаться в саду. Насколько мне известно, дизайнерские дома не производят одежды, которая подходила бы для работы на открытом воздухе. Давайте начнем с выбора подходящей обуви и будем двигаться дальше. Обувь. Практичная и удобная обувь имеет решающее значение. У вас должно быть много толстых носков, чтобы ноги всегда были сухие и в тепле. Для этих целей отлично подходят шерстяные носки. Имейте в виду, что многие производимые сегодня носки, особенно те, которые вы найдете в обычных дисконтных магазинах, не выдержат жестких условий эксплуатации и многократной стирки. Вместо того, чтобы искать выгодные покупки, потратьте их на вещи более высокого качества. Я также предлагаю подобрать пару хороших рабочих ботинок, если у вас их еще нет под рукой. Ищите толстую подошву с хорошим протектором, желательно с небольшой поддержкой лодыжки. Кроссовки могут подойти для выполнения некоторых дел и прогулок по дому, но велика вероятность, что после наступления коллапса вы будете проводить намного больше времени на открытом воздухе. Кроме того, вам, вероятно, придется иметь дело с опасным мусором, таким как битое стекло. А обычная теннисная обувь в данном случае непрактичная. Если вы живете в районе, где регулярно выпадает снег, то не забудьте также приобрести зимние ботинки. В то время как обычные рабочие ботинки могут пригодиться при прогулке по небольшому мокрому, холодному, скользкому снегу, держу пари, что ваши пальцы ног онемеют в случае сильного мороза. Купив новые ботинки, необходимо их немного разносить. Делайте это почаще, чтобы впоследствии вам было удобнее. После стихийного бедствия у вас будет достаточно проблем, помимо волдырей и болей в лодыжках. Брюки и шорты. Здесь мы поговорим о правильном подборе штанов, брюк и тому подобного. Для многих идеальным выбором покажутся обычные синие джинсы, однако вскоре вы можете пожалеть об этом, когда придется стирать их вручную. Мода или комфорт? «Хотя, Я думаю, многие согласятся с тем, что комфорт должен быть важнее стиля. Вы удивитесь, какое огромное количество людей, которые привыкли одеваться так, чтобы производить впечатление, станут испытывать в будущем затруднения из-за абсолютно непрактичной одежды. Не поймите меня неправильно. Я думаю, что это нормально пойти и купить одежду, которая прослужит вам долго и при этом будет стильно выглядеть, если, конечно, ваш бюджет позволяет это сделать. Тем не менее, долговечность и комфорт вашей одежды гораздо важнее, чем ботинки, которые сочетаются с ремнем и закатанные рукава куртки. Конечно, джинсы имеют прочную ткань, однако они сковывают движение при постоянном ношении и долго сохнут. Лично я отдаю предпочтение легким брюкам карго свободного кроя из хлопчатобумажной ткани. И дело здесь не только в практичности. Их очень удобно носить, а по бокам есть большие карманы. Важно выбирать брюки, которые не будут стеснять ваши движения. Если у вас еще нет нескольких пар брюк, подберите длинное термобельё для использования в прохладное время года. Оно значительно усовершенствовалось с тех пор, как мы были детьми. Стало намного тоньше и удобнее. В теплое время года также должны быть шорты. Опять же, обращайте внимание на прочность и комфорт, а не на то, насколько выгодно они подчеркивают вашу фигуру. Модные шорты с завышенной талией не лучший вариант для вас. Подберите хотя бы пару ремней, даже если брюки и шорты отлично сидят и без них. Ремень будет неоценимым помощником в переноске дополнительного снаряжения. Лично я предпочитаю кожаные ремни, но подойдут и тканевые. Рубашки и футболки. Если есть один предмет одежды, который у всех нас в изобилии, то это рубашки и свитера. Верно? Конечно, у некоторых женщин может быть больше обуви, чем рубашек, но у представителей мужского пола чаще всего больше именно этой одежды. Как я уже говорил, долговечность и комфорт важнее бренда и стиля. Вам понадобятся футболки с коротким рукавом, с длинным рубашки на пуговицах, например, фланелевая, а также толстые свитера или свитшоты. Нижнее белье. Некоторые люди считают нижнее белье чем-то вроде роскоши. А насколько далеко в списке приоритетов эта часть одежды именно для вас? Наверное, где-то посередине между едой и способом зарядки вашего телефона, я полагаю. Тем не менее, нижнее белье помогает отводить влагу от и без того довольно теплых участков тела, что помогает уменьшить раздражение кожи. Для многих из нас просто более комфортно носить его при беге и выполнении физической работы. Правильно подобранное нижнее белье помогает поддерживать женскую грудь. Как насчет камуфляжной формы? Я заметил, что многие выживальщики предпочитают камуфляжную одежду. Для чего же она предназначена? Ах, да, для того, чтобы слиться с окружающей средой. И как именно лесной камуфляж поможет вам замаскироваться, если вы находитесь в центре города? На самом деле, камуфляжная одежда может быть отличным вариантом на охоте или при патрулировании местности. Однако, скорее всего, вы будете выглядеть как белая ворона, если вы единственный парень или девушка в округе, которые носят ее регулярно. Сейчас, вероятно, нет необходимости покупать множество упаковок нового нижнего белья в качестве запаса на будущее. Однако я бы посоветовал, если вы регулярно обнаруживаете, что к концу недели у вас заканчиваются чистые комплекты, немного увеличить свои запасы. Стремитесь к тому, чтобы вам хватало одежды хотя бы на две недели. Это поможет сократить частоту стирки после стихийного бедствия. Не забывайте о длинном нижнем белье, термобелье для использования в прохладное время года. Вы удивитесь, насколько удобно для ношения современные модели термобелья. Верхняя одежда. Как вы могли заметить, в этой главе много говорилось о том, что необходимо подбирать одежду с учетом того, что вам придется проводить на открытом воздухе гораздо больше времени, чем сейчас. В условиях выживания вы будете заниматься садоводством, таскать воду, рубить и складывать дрова и другими подобными делами. Таким образом, вам придется находиться на улице намного чаще и в течение длительного периода. Верхняя одежда это ваши, так сказать, доспехи, защищающие от ветра, дождя и снега. Многослойность в одежде Наверное, вы не раз слышали мудрый совет: надевайте одежду слоями, если на улице холодно. Это особенно важно при выполнении физической работы, например, когда вы рубите или складываете дрова, либо проводите патрулирование местности. Во время работы ваше тело нагревается. При этом важно следить за тем, чтобы одежда не намокла от пота. В холодную погоду пот может превратиться в лед и сильно охладить ваше тело. Используя несколько слоев, вы можете снимать одежду на время активной работы и надевать ее обратно, когда у вас будет перерыв. Слои одежды задерживают воздух и защищают от холода. Гардероб для выживания. Весна-лето. Рубашки свободного кроя, шорты из прочной ткани, шляпа с широкими полями. Осень-зима. Фланелевые рубашки, футболки с длинными рукавами, толстые носки вязаная шапка, перчатки, варежки, теплые ботинки, балаклава, куртка средней плотности, теплое пальто. Если обычно вы перемещаетесь только от входной двери к машине с верхней одеждой на распашку, возможно, у вас еще нет подходящей верхней одежды. Меня всегда удивляло количество людей, которые живут рядом со мной в районе, где зимой регулярно бывают минус -30, и у которых нет даже толстого пальто. Если это вы, Обратите внимание на данный раздел. Важно хранить голову в тепле. Ваша голова это что-то вроде дымохода, через который выходит все тепло из вашего тела. Шерстяная вязаная шапка способна сохранить тепло даже при намокании. Если вы живете в регионе с низкими температурами, то дополнительно можете приобрести шапку балаклаву. Варежки теплее перчаток, но менее удобны для работы по дому. В любом случае держите руки в тепле. Помните ту сцену из фильма Рождественская история, где маленький мальчик прижимается языком к флагштоку. То же самое может произойти и с руками, если они слегка влажные от пота. Те дешевые дождевики из полиэтилена, которые можно купить в любом магазине, не намного лучше обычного мешка для мусора с прорезью для головы. Для защиты от дождя вам следует приобрести что-то более прочное и удобное. Убедитесь, что у дождевика есть капюшон. В качестве теплой верхней одежды я бы рекомендовал раздобыть парку. Выберите ту одежду, которая не станет стеснять ваших движений и не будет громоздкой. Отдайте предпочтение вещи, у которой есть съемная подкладка, позволяющая регулировать степень тепла в соответствии с погодой. Несмотря на то, что такая одежда стоит недешево, она может прослужить вам довольно долго. Мой дом Моя крепость. Ваш дом, скорее всего, станет вашим основным убежищем в долгосрочной кризисной ситуации. В конце концов, у него есть крыша, стены и, возможно, даже изоляция. Однако по мере того, как люди станут обращаться к более примитивным средствам сохранения тепла, так как обогреватели и печи не будут работать, возрастет риск возникновения пожара в доме. Добавьте к этому риску и тот факт, что пожарные бригады не смогут вам помочь, и вы имеете все шансы стать заложником новой катастрофы. Детекторы дыма и сигнализация имеют решающее значение. Убедитесь, что у вас есть один на кухне или рядом со спальней. Я также предлагаю поставить один в топку. Проверяйте их не реже двух раз в год и держите под рукой хороший запас батарей для замены. Убедитесь, что на кухне находится один или несколько огнетушителей. Положите их в легко доступное место для использования в экстренных случаях. Коробка с пищевой содой хорошо подойдет для тушения пожара. Не лейте воду на огонь, так как это может привести к разбрызгиванию и распространению огня. Никогда не используйте какие-либо источники открытого огня внутри дома, кроме как внутри камина или дровяной печи. Очищение дымохода. Для выполнения этой работы необходимо приобрести щетку и стержни для дымохода. Прежде чем отправиться в магазин, внимательно посмотрите на дымоход, желательно сверху вниз. Узнайте квадратное или круглое отверстие внутри, а также его размеры. Подсказка: возьмите с собой рулетку. Также необходимо иметь представление о высоте дымохода, чтобы определить, сколько стержней вам понадобится целях безопасности следует надеть защитные очки и, возможно, маску для лица. Также рекомендуется использовать рабочие перчатки. Чтобы прочистить дымоход, сначала закройте переднюю часть камина или дровяной печи, чтобы пыли сажа не выходили наружу. Затем поднимитесь на крышу, вставьте щетку и направляйте ее вверх и вниз. По мере продвижения ко дну дымохода прикрепляйте больше стержней. Используйте фонарик, чтобы удалить как можно больше сажи по бокам дымохода. Попробуйте также начать уборку снизу и продвигаться вверх. Но такой способ более грязный, и вы быстро испачкаете сажей то, что находится рядом с камином, если заранее не прикроете все вокруг тряпкой. Как только вы удалите из дымохода весь мусор, выметите его из камина. Обеспечение хорошей вентиляции поможет предотвратить отравление угарным газом. Если у вас есть камин или дровяная печь, обязательно чистите дымоход каждый сезон. Это несложно, если вы владеете подходящим оборудованием и можете безопасным путем попасть на крышу. Это то, чему следует научиться сейчас, чтобы позже было легче. Кроме того, желательно добавить к своим запасам хотя бы несколько кусков брезента. Они пригодятся в случае повреждения крыши или окон дома. Используйте паракорд, а не эластичные шнуры, чтобы их связать. Если у вас есть брезент с вырванной втулкой, разместите небольшой камень на край или угол брезента, сложив его вокруг камня, а затем обмотайте шнур вокруг выступа. Как сохранить тепло без огня? У многих людей в доме нет каминов и печек. Если речь о вас, то вам пригодятся мои советы на предмет того, как согреться зимой. Во-первых, сделайте все возможное, чтобы семья проживала в одной или двух комнатах. Если у вас двухэтажный дом, полностью закройте верхний уровень. В замкнутом пространстве будет намного легче сохранить тепло. Имейте под рукой побольше одеял. Если укрыться парой одеял и спать тесно прижавшись друг к другу, можно быстро согреться. Также вы можете нагреть кирпичи, завернуть в полотенце и положить под одеяло. Только убедитесь, что используете огнестойкие кирпичи, чтобы они не треснули и не рассыпались. Подойдут и большие камни, если они не с берега реки или озера. В противном случае в них будет содержаться вода, которая при нагревании превращается в пар и может вызвать взрыв камней. Для работы с голыми кирпичами перед их заворачиванием следует использовать плотную ткань или перчатки для духовки. Также подойдет грелка. Как охладиться в жару? До сих пор мы обсуждали только то, как сохранить тепло при наступлении коллапса. Но что, если проблема не в холоде, а в сильной жаре? В конце концов, от перегревания можно получить столько же сложностей, сколько и от переохлаждения. Наши тела созданы для оптимальной работы в определенном диапазоне температур окружающей среды. Для большинства людей он составляет от 18 до 27 градусов Цельсия. Если температура ниже, вам понадобится куртка. Намного выше, тогда вы не хотите много двигаться. Итак, как же победить жару в летние месяцы, когда кондиционер не работает и только занимает место у окна? Во-первых, старайтесь делать всю необходимую работу рано утром или поздно вечером, когда температура ниже. По возможности избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы дня. Делайте частые перерывы и убедитесь, что пьете много воды, чтобы избежать обезвоживания. Если получится, установите патиозонтик рядом с местом, где будете работать, чтобы у вас была тень. Шляпа с широкими полями поможет защитить лицо и шею от солнца. В светлой одежде будет намного прохладнее, чем в темных рубашках и брюках, а хлопок лучше пропускает воздух, чем более плотные ткани. Тонкий хлопковый шарф или бандана, наброшенные на шею сзади и смоченные водой, также позволят вам охладиться. Испарение это процесс охлаждения. Вот почему мы потеем. Время от времени, слегка опрыскивая кожу, вы можете использовать испарение для охлаждения. Постарайтесь сделать так, чтобы в доме в течение дня было прохладно. При высоких температурах вам будет сложнее заснуть и отдохнуть ночью. Для поддержания здоровья Нашему телу требуется достаточное количество хорошего сна. Если мы слишком долго не спим, будь то из-за жары или по какой-либо другой причине, тело не сможет восстановиться после дневной работы. Держите шторы закрытыми в течение дня, чтобы не пропускать солнце. Открывайте окна вечером, чтобы впустить прохладный воздух. Лучший вариант, если у вас есть несколько окон в комнате напротив друг от друга чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Подумайте о том, чтобы утеплить чердак и стены, если это еще не сделано. Хотя это может показаться нелогичным, поскольку обычно мы думаем об изоляции как о сохранении тепла, она также предотвращает утечку холодного воздуха в доме. Кроме того, это поможет вам согреться зимой. Посадите несколько деревьев на восточной и западной сторонах дома. По мере роста они будут давать тень Важно следить за тем, чтобы деревья оставались здоровыми. Падение большого дерева на дом при отключении электросети добавит вам дополнительные сложности. Хотя этот совет, скорее всего, покажется очевидным, учитывая вероятное отсутствие рабочих духовок и микроволновых печей. Готовьте как можно больше на улице, размещая источники тепла вне дома, вы не будете дополнительно обогревать комнату. Если вы живете в двухэтажном доме, по возможности закройте верхний этаж или открывайте окна наверху в течение дня, чтобы позволить теплу уйти. Хотя у большинства из нас, вероятно, есть шкаф полной одежды и крыши над головой, нам все же стоит подумать о вопросах жилья при планировании долгосрочного выживания. Мы должны быть готовы позаботиться об этой крыше, произвести необходимый ремонт и иметь надлежащее защитное оборудование. Многие не привыкли к работе на открытом воздухе. В результате у них может и не быть необходимой одежды. Вложив всего 40 долларов в покупку необходимых вещей, вы почувствуете себя более подготовленными.